Глава 25. Прикосновение жизни. Персефона сняла золотой браслет, только оказавшись в своей ванной. Она стояла под струями горячей воды, пока та не стала казаться ей ледяной, а потом опустилась на дно ванны. Когда она стянула с запястья украшение, метки не было. Она всегда по-разному представляла себе этот момент. По правде говоря, Она представляла, как одновременно обретёт силы и Аида, как получит лучшее от обоих миров. Но вместо этого не получила ничего. Она знала, что мать придёт за ней. Это лишь вопрос времени. Она подавила рыдания и с трудом заставила себя выйти из ванной. Она была своей собственной пленницей. Аид был прав. И вес его слов обрушился на неё в ночи, вызвав новый поток слёз. В какой-то момент она не поняла, когда именно к ней в постель легла Лекса, обняла и прижала к себе. Только после этого Персефоне удалось уснуть. Когда она проснулась на следующее утро, Лекса уже не спала. Она наблюдала за ней. Подруга убрала волосы с лица Персефоны и спросила: "Ты в порядке?" "Да," тихо ответила Персефона. Всё кончилось. Персефона кивнула и подавила желание снова разрыдаться. Она устала плакать. Веки распухли от слёз, а нос едва мог дышать. Мне жаль, Персефона, произнесла Лекса и наклонилась, чтобы обнять. Бояня пожала плечами. Она боялась что-нибудь говорить, боялась снова расплакаться. Несмотря на это, Она чувствовала себя иначе. У неё появилась новая цель обрести контроль над своей жизнью. Как по сигналу, у неё завибрировал телефон, и взглянув на экран, она обнаружила сообщение от Адониса. Тик-так. Она забыла про время, что он ей дал. Ей нужно было вернуть ему работу к завтрашнему дню. Так как Персефона уже знала, что это невозможно, у неё не осталось никаких вариантов. Если только она не лишит его этих фотографий, тогда ему нечем будет её шантажировать. "Лекса", произнесла Персефона. "Джейсон ведь программист?" "Ага. А что? У меня есть для него работа". Персефона ждала в саду богов на территории колледжа. Она выбрала сад Аида. по большей части потому, что там было проще укрыться от любопытных глаз. Утром она рассказала Лексе обо всех выходках Адониса и попросила Джейсона взломать компьютер смертного и удалить фотографии, которыми он её шантажировал. Тоск, с какой радостью он ринулся выполнять её просьбу, было даже комично. Взламывая компьютер Адониса, он выяснил немало всего интересного. включая имя информатора Адониса. Телефон Персефоны зажужжал, и она увидела сообщение от Адониса. Я на месте. Она подняла глаза и увидела Минфу и Адониса, подходящих к ней с противоположных сторон. У Адониса были широко раскрыты глаза, а Минфа злобно взирала на них обоих. Они остановились в нескольких шагах от неё. Что он тут делает? Резким тоном спросила Минфа. Что она тут делает? спросил Адонис. Вы обе здесь, чтобы мне не пришлось повторять одно и то же дважды, сказала Персефона. Я знаю, что это Минфа сделала фотографии, которыми ты меня шантажируешь. Её телефон завибрировал, и она проверила его прежде чем добавить. Вернее, шантажировал, потому что как раз в эту секунду Ваши устройства были взломаны, а фото удалены. Адонис побледнел, а взгляд Минфы стал ещё яростнее. "Ты не можешь, это это противозаконно", заявил Адонис. "Так же противозаконно, как шантаж?" Это заставило его замолчать. Персефона сосредоточила своё внимание на Минфе. "Полагаю, ты сейчас побежишь и донесёшь на меня?" спросила нимфа. И зачем мне это делать? Вопрос Персефоны был искренним, но Минфа как будто ещё больше разозлилась. Она поджала губы и прорычала: "Не разыгрывай тут спектакль, богиня. Из мести, конечно. И я удивлена, что ты ещё не рассказала Аиду, что это я отправила тебя в Тартар". "Она только что назвала тебя богиней?" выпалил Адонис, но гневные взгляды Минфы и Персефоны заставили его снова умолкнуть. Я предпочитаю сама сражаться за свои интересы, сказала Персефона. И чем же? Словами? Минфо саркастично рассмеялась. Я понимаю, что ты ревнуешь и завидуешь мне, ответила Персефона. Но твой гнев обращён не по адресу. Если уж на то пошло, есть следовало злиться на Аида, а может и на саму себя за то, что зря потратила время, бегая за мужчиной, который её не любит. «Ты ничего не понимаешь», — прошепела Минфа. «Все эти годы я была рядом с ним, и все ради того, чтобы теперь увянуть в твоей тени? Ведь он выставил тебя на показ перед всем царством, словно ты уже его царица». Минфа была права, Персифона не понимала. Она не могла и представить, что это такое, посвятить свою жизнь, свою любовь человеку, который не способен дать то же взамен. Потом Минфа добавила дрожащим голосом: "Предполагалось, что ты влюбишься в него, а не наоборот". Персефона вздрогнула. Так Минфа знала об условиях сделки. Богине стало интересно: рассказал ли ей об этом сам Аид или она присутствовала там, когда Афродита озвучила свои условия? Ей было неприятно думать, что Минфа наблюдала, как она влюбляется в Аида. Зная о его обмане. Аид меня не любит, сказала Персефона. Глупая девчонка, Минфа покачала головой. Если ты этого не видишь, тогда, может, ты его и не стоишь. В венах богини забурлил гнев, и она сжала ладони в кулаки. Аид предал меня, голос Персефоны задрожал. Минфа фыркнула. Каким образом потому что решил не рассказывать тебе о контракте с Афродитой. С учётом того, какую издевательскую статью ты написала всего через несколько дней после знакомства с ним, я совсем не удивлена, что он не доверился тебе. Он, наверное, боялся, что если ты узнаешь, то будешь вести себя как дитя. Коем ты и являешься? Минфа ступала по тонкому льду. Тебе следовало быть более благодарной за то время, что ты привела в нашем мире, добавила она. Ведь большего могущества тебе никогда не познать. Именно в этот момент Персефона поняла, каково это быть по-настоящему беспощадной. Её губы изогнулись в улыбке, и Минфа вдруг посерьёзнела, словно почувствовав, что что-то изменилось. "Нет", произнесла Персефона. И по одному лишь незаметному движению её запястья из-под земли поднялся гибкий стебель, обвив ноги нимфы. Нимфа закричала, и тут же другая лоза закрыла её рот, заставив её замолчать. Именно сейчас я могущественно, как никогда. Она щёлкнула пальцами, и нимфа начала усыхать. Тело её стало менять свою форму. Пока на том месте, где она стояла, не остался лишь пышный куст мяты. У Адониса округлились глаза, он не мог поверить в то, что увидел. "О боги, ты, ты!" Персефона подошла к растению и вырвала его из земли, а потом повернулась и коленом ударила Адониса в пах. Смертный рухнул на землю и скорчился, застонав и прикрывшись руками. Персифона секунду наблюдала за ним, довольная тем, как он страдает. «Если ты когда-нибудь снова решишь мне угрожать, я тебя прокляну!» произнесла с ледяным спокойствием в голосе. Он выдавил между вдохами. «Ты не можешь, у меня, благо, Афродиты!» Персифона усмехнулась и наклонила голову на бок. Тонкая лоза обвила его тело, но лишь когда она добралась до его головы, Адонис завыл. Персефона превратила его руки в ветки, и они стали быстро покрываться листвой. Забыв про боль, он закричал: "Преврати меня обратно, обратно в человека!" Увидев, что она не торопится выполнять его требование, он начал умолять: "Пожалуйста!" Слёзы покатились у него из глаз. Пожалуйста, я сделаю всё, что угодно. Всё, что угодно. Всё, что угодно, повторила Персефона. Да, только преврати меня обратно. Услуга, потребовала Персефона, за которой я смогу обратиться к тебе в любое время в будущем. Всё, что захочешь, сделай это сейчас же. На Персефона ничего не сделала. И когда Адонис понял, что она не собирается возвращать ему руки, он замолчал. Ты знаешь, что такое трубная лилия, Адонис? Он бросил на неё озлобленный взгляд, ничего не ответив. Не вынуждай меня повторять, смертный. Она сбросила чары и угрожающе шагнула вперёд. Да или нет? У Адониса расширились зрачки, он покачнулся назад и проскулил. Нет. Очень жаль. Это растение-паразит, которое пахнет гниющей плотью. Уверена, сейчас ты задаёшься вопросом, какое отношение она имеет к тебе. Так вот, это пари. Если ты дотронешься ещё хоть до одной женщины без её согласия, я превращу тебя в трупную лилию. Адонис побледнел, но вновь злобно посмотрел на неё. Пари обычно подразумевает, что я получу что-то взамен. Она покачала головой в ответ на прозвучавшую глупость. Так и есть. Она наклонилась ближе, свою жизнь. Чтобы подчеркнуть свои слова, она подняла нимфу, а точнее куст мяты, в который она превратила нимфу, и всмотрелась в её зелёные листья. Она станет прекрасным дополнением к моему саду. Персефона щёлкнула пальцами, и руки Адониса приняли свою прежнюю форму. Он на мгновение замялся, пока шло превращение. Но как только он снова встал на ноги, богиня развернулась и пошла прочь. "Да кто ты, чёрт побери, такая?" крикнул он ей вслед. Персефона остановилась, чтобы бросить Адонису через плечо: "Я Персефона, богиня весны". И исчезла. Оранжерея её матери была такой же, какой Персефона её помнила. Искусно выкованная металлическая конструкция, покрытая стеклом, что находилась в самом центре густых лесов Олимпии. Она была двухэтажной, с куполообразным потолком, и в это время солнце светило так, что всё здесь казалось золотым. Как жаль, что ей было ненавистно время, проведённое здесь, потому что вид был захватывающий. Запах внутри напоминал о её матери, горько-сладкий, как букет полевых цветов. От этого аромата у неё заныло сердце. Где-то в глубине души она скучала по матери и скорбела об их отношениях, которые так сильно изменились. Персефона никогда не хотела стать для Деметры разочарованием, но она также не хотела быть её узницей. Персефона прогулялась по дорожкам, прошла мимо разноцветных клумб с лилиями и фиалками, розами и орхидеями, мимо деревьев со спелыми фруктами. Вокруг неё жизнь била ключом. Ощущение нарастало и становилось всё более знакомым. Багенья остановилась посреди тропинки, вспоминая, о чём она мечтала, находясь здесь. Она мечтала о сверкающих городах захватывающих приключениях и страстной любви. Она получила всё это, и это было прекрасно, невероятно и душу раздирающе. И она готова была делать всё это снова и снова, только чтобы вновь вкусить, почувствовать, зажить. Кора Персефона поморщилась, как и всегда, когда мать произносила её детское имя. Она повернулась и увидела Деметру, стоящую в нескольких футах от неё, с холодным лицом, по которому ничего нельзя было прочитать. "Мама", кивнула Персефона. "Я тебя искала", произнесла Деметра, и её взгляд упал на запястье Персефоны. "Но я вижу, что ты пришла в себя и вернулась ко мне по собственной воле". "По правде говоря, мама, я пришла сказать. Я знаю, что ты сделала Выражение лица её матери осталось непроницаемым. Не понимаю, о чём ты. Я знаю, что ты держала меня здесь, чтобы мои силы не проявились, сказала Персефона. Диметра слегка приподняла голову. Это было ради твоего же блага. Я делала то, что считала нужным. Ты делала то, что считала нужным, повторила Персефона. А ты когда-нибудь задумывалась Как я себя при этом чувствовала. Если бы ты только послушалась меня, ничего бы не случилось. Ты никогда не возражала, пока не уехала. И тогда ты изменилась. Диметра произнесла это так, словно это было ужасно, словно её возмутило, кем стала Персефона. Вероятно, так и было. Ты ошибаешься, возразила Персефона. Я всегда мечтала о приключениях. Мечтала жить вне этих стен. Ты знала об этом. Я умоляла тебя. Диметра отвела взгляд. Ты никогда не давала мне выбора. Я не могла, — рявкнула мать, а потом сделала глубокий вдох. Полагаю, это уже не важно. Все случилось так, как предсказывали Мойры. Что? Мать пронзила ее свирепым взглядом. Когда ты родилась, я пошла к Мойрам и спросила их о твоём будущем. Богини не рождались уже много веков, и я волновалась за тебя. Они сказали мне, что тебе суждено стать царицей тьмы, невестой смерти, женой Аида. Я не могла позволить этому случиться. Я сделала всё, что смогла. Спрятала тебя вдали от всех ради твоей безопасности. Нет, Не ради моей безопасности, ответила Персефона. Ты сделала это, чтобы я всегда нуждалась в тебе, чтобы ты не осталась одна. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, прежде чем Персефона добавила: Я знаю, что ты не веришь в любовь, мама, но у тебя не было права прятать меня от моей. Диметра Шарашина заморгала. Любовь? Ты не можешь любить Аида. Ей и самой хотелось, чтобы это было не так, потому что тогда она бы не чувствовала эту боль в груди. Видишь ли, в чём проблема? Ты всеми силами пытаешься контролировать мою жизнь. Но ты ошибаешься. Ты всегда ошибалась. Я знаю, я не та дочь, о которой ты мечтала, но я та дочь, которая у тебя есть. И если ты хочешь остаться в моей жизни, то позволишь мне жить так, как я живу. Диметра сверкнула глазами. Так вот, значит, как? Ты пришла сказать, что предпочла мне Аида? Нет. Я пришла сказать, что прощаю тебя. За всё. На лице Диметры отразилось презрение. Ты меня прощаешь? Это ты должна молить меня о прощении. Я сделала для тебя всё. Мне не нужно твоё прощение, чтобы жить без груза на душе. и я уж точно не буду молить тебя об этом». Персифона замолчала. Она не знала, чего ждёт от матери. Может, что та скажет, что любит её, что хочет сохранить с ней отношения и что они вместе придумают, как жить в этой новой реальности. Но она ничего не сказала, и у Персифоны опустились плечи. Она была эмоционально истощена. Сейчас богиня Больше всего на свете хотела быть окружена людьми, которые любили бы её такой, какая она есть. Дай мне знать, когда будешь готова поговорить. Персефона щёлкнула пальцами, намереваясь переместиться из аранжереи. Вот только она осталась там, где и была, в ловушке. Лицо Диметры потемнело, губы растянулись в кривой улыбке. Прости, мой цветок. Но я не могу позволить тебе уйти. Только не тогда, когда мне удалось снова тебя заполучить. Я просила тебя позволить мне жить. Голос Персефоны задрожал. Ты будешь жить здесь, там, где тебе и место. Нет, Персефона сжала руки в кулаки. Со временем ты поймёшь, этот момент забудется, как маленькая точка на бесконечной линии твоей жизни. Бесконечной линии жизни. У Персефоны перехватило дыхание. Она не могла представить, что всю жизнь проведёт запертой в этом месте, жизнь без приключений, без любви, без страсти. И не собиралась представлять. Всё будет так, как прежде, добавила Деметра. Но всё уже не могло стать как прежде, и Персефона это знала. Она уже познала прикосновение тьмы, её вкус, И жаждала ощущать его снова всю оставшуюся жизнь. Персефона задрожала, а вместе с ней и земля, и Деметра нахмурилась. Что это значит, Кора? Пришёл черёд Персефоне улыбнуться. О, мама, ты не понимаешь, но всё изменилось. Из земли выстрелили толстые чёрные стебли. Они поднимались все выше и выше, пока не разбили купол оранжереи, а вместе с ним разрушили и заклинания, что Диметра раскинула над тюрьмой. Потом из стеблей показались извивающиеся серебряные лозы, которые заполнили все пространство, круша остов оранжереи, сминая цветы и ломая деревья. «Что ты делаешь?» — крик Диметры был едва слышен, За скрипом гнущегося металла и звоном бьющегося стекла. Освобождаю себя, ответила Персефона и исчезла.